Глава четвертая. Утро началось со слепящего луча солнца. Я забыла закрыть шторы, и он нещадно светил мне прямо в глаз. Недовольно поморщилась, потягиваясь и зевая, поднялась с кровати и, ступая прямо босыми ногами по каменному полу, прошла к окну. Ночь отступила, и теперь вид из окна предстал во всей красе. Я даже замерла, не веря, что открывшаяся картина реальна. Судя по всему, я застала рассвет. Солнце поднималось из-за высоких горных вершин, покрытых снегом. У их подножья простирался густой лес, доходящий до моего замка, под стенами которого густые заросли колючих кустов. В темноте я не заметила молодые бутоны, А сейчас отчетливо были видны розовые и красные головки шиповника. Это не просто колючие кусты, это шиповник, который вот-вот зацветет. Но больше всего меня впечатлило озеро, раскинувшееся неподалеку. Его зеркало отражало голубовато-розовое небо, и от поверхности поднимался туман. Скорее всего, вода теплая, Может, там даже термальные источники. И до него рукой подать. Надо будет сходить и скупаться. Едва я успела умыться и сходить в туалет, как услышала пугающий звон, будто в огромный гонг ударили. Что за чертовщина? Выругалась я, когда звук повторился. Казалось, от него сотрясаются стены замка. Прямо в сорочке, забыв надеть обувь, Выбежала в коридор. Я спустилась по парадной лестнице в главный холл и заметила у двери Гризмура. Он собирался ее открыть. «Что случилось, Гризмур?» — спросила я, паникуя. «К вам гости, миледи. Открыть?» На мгновение замешкалась. «Какие гости? Я никого не жду». Но все же ответила. «Да, открывай». Пока дворецкий открывал тяжелую дверь, я спустилась и встала напротив дверного проема. Свет залил темный холл, и я зажмурилась. все таки это не дело. С освещением в замке нужно что-то решать. Поднесла ладонь ко лбу, а кик -козырек, И, наконец, разглядела его, гостя. Я засмотрелась на высокую и мощную во всех смыслах фигуру. Черный плащ с синим подкладом не скрывал атлетичное сложение незнакомца. Черный костюм на нем сидел идеально. Но в самое сердце меня поразили черные волосы. Они у мужчины были прямые, длинные и собраны в хвост. Две тонкие пряди падали на лоб. Тонкий, чуть заостренный нос, гладко выбритый мужественный подбородок. Губы искривлены в усмешке, а пронзительные синие глаза впились в меня внимательным взглядом. Я несколько раз моргнула, проверяя, не привиделся ли мне этот красавец. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо. А вот сам гость не потрудился этого сделать. Проследила за его взглядом. Ткань моей сорочки очень тонкая. Я уже молчу о глубоком вырезе, отделанном белым кружевом, и о том, что она местами намокла, пока я умывалась. Добавить к этому прохладный утренний воздух... Даже по меркам моего мира довольно эротичный вид открывался. Гость, видимо, тоже так решил, и взгляд к моему лицу поднимать не спешил. Сделал это, когда я прикрыла выступающие вершинки скрестив руки на груди. — Чем обязана, господин? — спросила я хриплым ото сна голосом. — Вообще нормально наносить визиты в такое время? — Позвольте представиться. Князь Максимильян Саварин. Бархатным голосом произнес мужчина. У меня шмурашки побежали по телу, хотя, может, это от холода. — Фелиция. Выдала я, протягивая руку, а потом спохватилась и добавила «Маркиза де Мордан». Вместо того, чтобы, скрепляя знакомство, пожать руку, князь поцеловал мою ладонь. «Ух, как неожиданно!» «И приятно!» Мужчина поднял на меня пронзительный взгляд. «Рад знакомству с новой соседкой!» Не ожидал, что встреча будет настолько приятной. А до меня только дошло, кто передо мной. Это же хозяин того огромного, роскошного и мрачного замка. И не только замка, но и хозяин всего княжества. Сглотнула, осознавая власть и могущество нового знакомого. Добавить к этому сексуальную и весьма привлекательную внешность, Лукаво улыбнулась. Такие полезные знакомства мне точно пригодятся. Может, он, конечно, по характеру не лучше графа Нуарвея, но, пока не доказано обратное, будем считать, что мужчина перспективный и полезный. Взаимно, ваше сиятельство, любезно ответила я, простите, что я в таком виде. Только проснулась и не ждала гостей. Не стоит извиняться. Это я должен просить прощения за свое нетерпение. Я так жаждал познакомиться с новым хозяином замка Мардан, что не подумал, что вы еще отсыпаетесь с дороги. Впрочем, я не жалею, оно того стоило». Невольно щеки мои обдала жаром и отлично поняла намек князя. Мой излишне откровенный вид по местным меркам мужчине очень даже понравился. Но все же стоит переодеться. «Гризмор, подашь чай в гостиную?» Кинула взгляд на Дворецкого. На мгновение мне показалось, что Дворецкий не одобрил мое гостеприимство. Но по нему сложно было понять истинные эмоции. Он слишком сухо их демонстрировал. «Сию минуту, миледи!» Дворецкий отправился готовить чай, а мне пришлось лично проводить гостя в большую гостиную на первом этаже замка. «Прошу подождать меня пять минут!» Попросила я князя и поспешила его оставить. «Надо одеться поприличнее, а то от тяжелого мужского взгляда прямо не по себе!» Князь Саварин не стал возражать, и вальяжно расположился на диване, заняв массивной фигурой больше половины сиденья. Хотя рассчитан диван минимум на троих. Чинно покинула гостиную, а в коридоре ускорилась, забыв о том, что играю леди, а им бегать не полагается. В такие моменты начинаешь жалеть, что замок такой большой. Добежав до своих покоев, я сначала постучала в дверь напротив. «Бет, просыпайся!» Продолжила я стучать. «Мне нужна твоя помощь!» Служанка вышла на мой стук, заспанная, потягиваясь, и смачно зевнула. «Помоги мне одеться!» — приказала я, чем очень удивила девушку. Ведь в последние дни, как я очутилась в теле Фелиции, настаивала на самостоятельном переодевании, а тут вдруг прошу помощи. «Конечно, хозяйка!» — обрадовалась служанка. «Только быстро!» «Нет времени наводить красоту. Внизу меня ждет князь Саварин». «Кто?» — изумилась Бет. Одного слова «князь» было достаточно, чтобы впечатлить девушку. А когда до нее дошло, что это тот самый князь, хозяин того огромного замка и всего темного княжества, она и вовсе открыла рот в изумлении. «Вы не можете выйти к нему с такой прической и без макияжа. Затараторила девушка, суетясь вокруг меня. Он уже меня видел, Элизабет. Поделилась я. Ни к чему усерствовать. Вы вышли к нему вот так? Ужаснулась служанка. Кажется, ее этот факт пугал больше, чем встреча с упырем Гризмором, когда она еще не знала, что он нормальный упырь. Бет, время идет, напомнила я. Служанка ожила и забегала вокруг меня. «Помоги застегнуть платье, и все», — подсказала я. Бет что-то еще бурчала под нос, но обязанности свои выполняла четко и быстро. Я настояла на домашнем платье, одном из самых простых, что взяла с собой, нежно-розового оттенка. В приподнятом настроении спустилась в гостиную. Вот только гостя там не оказалось. Не дождался и ушел. Но меня не было минут пять. В коридоре наткнулась на Гризмора. Он нес серебряный поднос с пузатым чайничком, двумя чашками и тарелкой овсяного печенья. — А где князь? Уже ушел? — поинтересовалась я у дворецкого. гризмор остановился и навострил уши в буквальном смысле. Мне даже показалось, что они у него шевелятся. — Нет, князь в замке сообщил дворецкий. Я уже хотела спросить, и где расхаживает гость сиятельный, как мужчина появился в синем сиянии макии? Охренеть! И такое тут есть! О порталах в каминах я уже знала не понаслышке, но о том, что можно перемещаться и без них, узнала только что. Пришлось приложить усилия, чтобы не выдать свое удивление. Но я все же немного наехала на князя. По мне так это не очень вежливо разгуливать по чужому дому без ведома хозяина. «Ваше сиятельство, а где вы были?» спросила, скрестив руки на груди. Я старалась говорить невозмутимо, подражая своему дворецкому, но нотки обвинения все же проскользнули. Это не укрылось от князя Саварина, но он не оскорбился. Его губы... Искривились скривились в усмешке, а синие глаза опасно блеснули. Он шагнул ко мне, и пришлось задрать голову, чтобы смотреть мужчине в лицо. «Осматривался, навестил усыпальницу вашего деда. Давненько я не был в замке Демардан. И знаете, тут ничего не изменилось за последние лет двадцать». «Вы знали моего деда, когда были ребенком?» — заинтересовалась я. «Чай готов, кстати, прошу». Мой вопрос отчего-то рассмешил князя. «Мы с вашим дедом старые друзья», — удивил меня ответом гость. «Друзья?» — переспросила, мгновенно почувствовав себя глупо и пожалела о вопросе. Села в кресло возле низкого столика с золочеными ножками. Гризмор поставил поднос с чаем и вытянулся в струнку рядом. «Можешь идти, Гризмор. Дальше я сама. Уж чай налить я в состоянии?» «Я буду за дверью», — предупредил Гризмор и покинул гостиную совершенно бесшумно. «Получается, вы бывали в этом замке ребенком?» Предположила я, чтобы поддержать беседу с князем. Я наливала чай в симпатичные чашечки с расписными узорами и не сразу заметила, как на лице князя появилась хищная ухмылка. «Ребенком?» — повторил он. «Вы меня удивили своим вопросом, леди Нуарвей. Сколько, по-вашему, мне лет?» Фамилия супруга... Неприятно резануло слух. Все же князь знает обо мне больше, чем хочет показать. Я заставила себя не думать о супруге. Лучше уделить внимание гостю. Тоже весьма привлекательный мужчина, даже слишком хорош собой. Даже не знаю, ваше сиятельство. Думаю, вам не больше тридцати семи. Попыталась я угадать, раз уж он спросил. Ответом мне стал приятный тихий смех мужчины. «Вы, видимо, не совсем понимаете, кто я», — сделал неожиданный вывод князь. «Я впервые в темном княжестве, и, если честно, о вас узнала только вчера», — призналась я и постаралась невинно улыбнуться. Что-то разговор протекал не так, как я рассчитывала. Мне нужно налаживать контакты, присматривать покупателей для бриллиантового гарнитура, а я чувствую себя глупой и смущенной. — А где ваш супруг, леди Нуарвей? — вдруг сменил тему, князь. Я чуть не подавилась чаем от такого вопроса. — Мужа больше нет в моей жизни, — загадочно ответила я. — И зовите меня Фелиция. Мы же с вами почти соседи. На мгновение князь завис. Что именно его заставило впасть в задумчивость, я не поняла. «Примите мои соболезнования, леди Фелиция, я не знал, что вы вдова». Тут чай все-таки пошел не в то горло и едва не пошел носом. Еле откашлялась. «Ну а что он должен был подумать после моих слов?» отругала себя мысленно, но разубеждать князя не стала. Собственно, какая разница, что он будет думать? А вдова звучит намного солиднее, чем разведёнка. Я уже смирилась с мыслью, что мне придётся жить одной, стать самостоятельной и самодостаточной и ни в чём не полагаться на сильного мужчину рядом. Меланхолично вздохнула и отпила глоточек чая. Схватило печенье, но оно оказалось таким твердым. Похоже, оно здесь еще со времен молодости моего деда. Мне мои зубы были еще дороги, так что я решила не закусывать. С едой и угощениями надо будет разобраться, а то как-то неловко перед гостем. Вроде бы маркиза, хозяйка целого замка, а к чаю подать нечего. И как беседы светские вести, не знаю. М да как бы плавно перейти к продаже бриллиантов. Помощь пришла неожиданно со стороны князя. Он сам поддержал разговор, подняв тему продажи. Вот только речь шла не о бриллиантовом гарнитуре. «Ваша сила духа восхищает, — нагло польстил мне князь Саварин, — но вам совсем не стоит себя устязать видением такого хозяйства. Мужчина обвел рукой гостиную, но очевидно, что речь шла о всем замке. К тому же, столь хрупкой леди придется тяжело в темном королевстве. Вы слишком беззащитны перед лицом местных опасностей, продолжил князь. Не удержалась и скептически вскинула бровь. Местных опасностей это каких, например? пока я ничего опасного не встретила. Вам бы спокойнее жилось в столице нашей империи, где можно наслаждаться благами цивилизации. Не планирую возвращаться в столицу, заверила я князя, мило улыбнувшись, еще не понимая, к чему он клонит. Да и не могу же я бросить наследство. Разумеется, оставлять замок без присмотра не стоит согласился князь, вертя чашечку с чаем в руке. «Вы не думали продать замок?» Вопрос прозвучал столь неожиданно для меня, что я не сразу нашла, что ответить. Слишком долго слова висели в воздухе, без ответа. Зато я успела обдумать все, что князь сказал до этого. Все эти разговоры о женской беспомощности и беззащитности Похоже, он ради этого и пришел. Одного не пойму. Зачем князю Саварину мой замок? Такая махина едва ли может стать выгодным вложением денег. неликвидно Честно говоря, не думала. Призналась я, а то пауза затягивалась неприлично долго. Пока мне все нравится. А почему, вы спрашиваете, хотите купить? Смотрела, выжидающая на князя, стараясь уловить его истинные эмоции. Но князь отлично собой владел. Усмехнулся, чувственно изогнув губы, и тут же принял серьезный, даже зловещий вид, отвечая «Да, не хочу вас разочаровывать, но вряд ли я буду продавать замок». Почему-то идея с продажей замка не пришлась мне по душе, хотя, казалось бы, На вырученные деньги можно купить домик попроще, а на то, что останется, жить припеваючи. Не спешите, леди Фелиция, подумайте. Едва князь договорил, как поднялся из кресла и галантно поклонился. А поймав мою ладонь, поцеловал ее. От неожиданностей даже мурашки по коже пошли. Не привыкла я к такому. «Подумайте над моим предложением», — повторил князь. «А я загляну к вам через несколько дней. Вдруг ваш ответ изменится». Князь отправился на выход, но в дверях столкнулся с Элизабет. Задрав голову и открыв рот, горничная смотрела на князя. В ее глазах читался истинный восторг. Она даже забыла поклониться, как это делала в доме графа Нуарвея. Но князь едва мазнул по Бет взглядом и вышел из гостиной. Я еще пару минут пребывала в задумчивости, Бет в прострации. «Это был тот, про кого я думаю?» — отошла от встречи Бет. «Это был князь Саварин». «Это же был настоящий высший вампир!» — произнесла Бет одновременно со мной. «Кто?» — опешила я и уставилась на служанку с сомнением. Хотя, стоило ли чему-то удивляться после упыря дворецкого? Почему-то решила, что он вампир, — уточнила я, чувствуя, как по коже вновь ползут мурашки, но такие сомневающиеся, которые пока не в курсе боятся или восторгаться. «Он такой великолепный!» С блаженной улыбкой ответила Бет. «Да и почувствовала сильную ауру высшего вампира». «Как это почувствовала?» — удивилась я еще больше. «Ну, во мне и правда есть немного ведьмовской крови. От бабки». Тут в гостиную вошел Гризмор. «Ваша горничная права, миледи. Максимильян Саварин — высший вампир». Ему около тысячи лет. Он правит княжеством еще с основания Лунной империи. Потрясающе! Если этому красавчику почти тысячи лет, то сколько же моему мужу? А Бет? А мне? Так, отставить панику, а то меня не туда понесло. Какая, собственно, разница, сколько кому лет, так ведь? Совершенно так. Куда важнее подумать о предложении князя. Пусть оно мне не понравилось поначалу, но рассмотреть в своем положении такой вариант я просто обязана. Гризмур, как думаешь, зачем князю Саварину понадобился этот замок? Решила поинтересоваться у дворецкого. Он тут все-таки давно живет, Может, знать что-то? Не знаю, миледи, но князь не впервые пытается купить этот замок. Но хозяин, ваш дед, был категорически против продажи замка князю, и кому бы то ни было. Кажется, на лице дворецкого впервые отразились хоть какие-то эмоции. Эмоции осуждения. Ему не понравилось что я обдумываю это предложение. — А мой дед вообще дружил с князем или как? Гризмур задумался на мгновение. — Или как? — ответил он. — Но врагами их не назвать. Скорее соперники. — Спасибо, Гризмур, — поблагодарила я дворецкого. — Может, князь хочет купить замок из спортивного интереса? Как бы то ни было, а желания продавать только приобретенную недвижимость у меня нет. Мне вроде как тут нравилось. Горы, лес, озеро под боком, да и сам замок, да это же сказка. И никаких мужей, озабоченных сестриц и злых мачех. Такой замок нужно себе оставлять, а после того, как я тут порядок наведу, ему вообще цены не будет. Но сначала завтрак, а то одним чаем сыт не будешь. Я посмотрела на Дворецкого, потом на Бет. «И кто из вас двоих умеет готовить?» Поинтересовалась я у слуг. «Леди же не положено заниматься такими вещами самой». Бет часто заморгала, щеки ее покраснели. «А я не умею готовить», — выпалила она. «Это в мои обязанности никогда не входило, вот и не научилась». Повернулась к дворецкому. Упырь под моим взглядом только моргнул. «Могу сделать бутерброд», — признался он. «У меня осталась горбушка и сало с чесноком еще есть», — вспомнила Элизабет. «Понятно», — проворчала я, направляясь на кухню. «Значит, готовлю я». «Вы», — изумилась Бет, — «но вы не можете, хозяйка». Столько ужаса в голосе личной горничной, будто я собиралась продать свою симпатичную тушку на панель. «Почему это?» — возмутилась я, оборачиваясь. «Ну как же?» — Бет замялась, подбирая аргументы. «Но вы же... вы, вы же не умеете, хозяйка. Да и не положено благородной леди готовить самой себе». «А что благородной леди положено?» — усмехнулась я. «Доедать сухари на завтрак и умирать с голоду?» «Нет, конечно», — еще больше покраснела Бет. «Гризмор, принеси, пожалуйста, десяток яиц на кухню», — попросила я Дворецкого. «И в замке, случайно, нет муки и молока? Хотя, о чем это я? Тут десять лет, кроме упыря, никто не жил. Откуда продукты?» «Холодильный шкаф и кладовая». Под заклятием стазиса его можно уже снять. Там осталось немного продуктов. Отлично, так и сделаем. Немного, по меркам Гризмара, это примерно запас еды на две недели для семьи из трех человек. Вяленое мясо, копченое мясо, рыба, помидоры, огурцы, зелень, овощи, фрукты — Молоко, сливочное масло, сыр, мука и крупы тоже имелись. «А это точно можно есть?» — С сомнением покосилась на Дворецкого. «Сколько лет тут эти продукты хранятся?» «Абсолютно точно можно есть», — заверил Грисмор. Спорить не стало. «Отправляться в мышистые холмы уже сегодня, чтобы закупить продукты, мне пока не хотелось» не ближний свет, а в замке полно дел. Среди кухонной отвари я нашла хорошие чугунные сковородки и одну из них выбрала для жарки блинчиков. Гризмор принес яйца, и я принялась готовить. — А что это вы делаете? — заинтересовалась Бет, когда я начала смешивать тесто. — Тесто на блины? — ответила, не отрываясь. — Не слышала о таком блюде. — Зато попробуешь. От блинов шел неповторимый аромат. Каждый блинчик я смазывала растаявшим сливочным маслом. Бет следила за приготовлением во все глаза. «Похоже на колдовство», — призналась она. «А можно я попробую?» Девушка потянулась к стопочке и пришлось дать ей по рукам. «Нельзя трогать стопочку, пока я не закончу». «Ай!» — возмутилась Бет, зато руки быстро убрала. «Всего один!» «Потерпи пять минут. Скоро сядем есть». К блинам нашлось ягодное варенье и мед. Гризмор сделал нам чай. Хотя я бы с утра не отказалась от кофе, но в этом мире его либо не было, либо мне он еще не попался. «Никогда такого не ела!» Уплетая блины, делилась впечатлениями Бет. «Очень вкусно! Когда вы только научились! Вы же никогда не готовили, хозяйка!» «Хороший вопрос!» Бет с детства рядом с Фелицией и знает, о чем говорит. Пришлось выкручиваться. «Подслушала рецепт на одном балу как-то. Вот все, не было повода попробовать». Доверчивая Бет поверила и продолжила уплетать блины. Сегодня надо расчистить от шиповника дорогу к замку, иначе к нам никто не сможет добраться. Перешла я к делу, переводя неудобную тему. И речь не о гостях. Это нужно для личного комфорта и удобства. Я не планировала носить продукты на собственном горбу. Нужна будет повозка. Да и неплохо бы в будущем приобрести личный экипаж. Когда обустроюсь, я собираюсь чаще выбираться в город и наносить визиты соседям. На кусты шиповника мы напали втроем. Гризмор выдал нам старый садовый инструмент, и мы пошли бороться с очаровательным сорняком, заполонившим все вокруг замка и даже сам замок. Срезать цветущий шиповник было жалко, рука не поднималась. Бет и Гризмор не начинали ждали, когда я дам команду, а я медлила жалко цветочки. Они так вкусно пахли». Тогда я решила не бороться с собой. Из бутонов много чего можно приготовить. Добавить в чай, сделать розовое масло или воду, а потом ягоды пойдут. Какой из них вкусный напиток можно приготовить? Бет и Гризмор смерили меня подозрительными взглядами, когда я потребовала принести корзины и срезать цветы туда. «Дорогу мы расчистим, немного возле замка уберем, а остальной шиповник оставим», — обозначила я фронт работ. «Но прежде чем выкорчевывать лишние кусты, срежем аккуратно бутоны». Даже если мою затею и посчитали странной, никто не стал спорить. «Вам стоит нанять садовника, миледи», — посоветовал Гризмор когда спустя три часа, кажется, даже он устал. Благородной леди не пристала так утруждать себя работой. — А еще повара, — добавила Бет, — есть охота. За работой я и не заметила, как наступил обед. — Ладно, пока хватит. Продолжим позже, — смилостивилась я. Гризмур и Бет переглянулись. Кажется, они надеялись, что после нескольких часов работы мой энтузиазм угаснет, и совершенно зря. Собранные цветы мы сложили в холодильный шкаф. Заклинание стазиса оказалось многоразовым, и его легко мог активировать любой человек, даже без магии, даже упырь. Стоило провести пальцем по специальной руне. Полезная штука все-таки — это магия. На обед мы использовали продукты, которые сохранились благодаря заклинанию стазиса. Увы, их было не так уж много, а значит, скоро придется отправляться в мышистые холмы. После обеда продолжили расчищать дорогу к замку и к закату, наконец, управились. Еще осталось много кустов вокруг замка, но уже все выглядело не так запущено. «Другое дело», — довольно произнесла я, оглядывая результат наших совместных трудов. «Теперь можно подъехать на экипаже. «Поедем нанимать повара?» — обрадовалась Бет. И ее желудок издал недвусмысленную трель. «Посмотрим», — ответила я задумчиво. «Мне еще предстояло разобраться, как дорого обойдется содержание замка. Смогу ли я себе позволить новых слуг?» с теми деньгами, что есть сейчас. По пути в темное княжество мы с Бет кое-что продали из моих украшений, но я пока не понимала местной расценки. Что-то подсказывало, стоит экономить и не спешить с наймом новых слуг. После ужина Гризмор принес мне старые расходные книги, и я засела в кабинете за их изучением. Оказалось, дела наши не так плохи но и не так хороши, как хотелось бы. Придется крутиться, если я хочу жить, как подобает Маркизе. Я настолько увлеклась, что не заметила, как замок окутала ночь. Свеча, которую я взяла с собой, прогорела и неожиданно потухла. «Да блин!» — проворчала я. Кабинет погрузился в темноту. Пришлось идти к окну и раздвигать шторы, чтобы впустить хоть немного света от луны и звезд. Толку от этого было немного. Очевидно, было пора закругляться с работы и идти спать, но тут мое внимание привлекло кое-что на улице. Среди кустов шиповника мелькнуло белое пятно. Я припала к окну, вглядываясь в тени. Снова что-то померещилось, белый хвост и лапы. Но отсюда было не разглядеть. Нет, нет, нет! Забормотала я. Только не это! Я бросилась прочь из кабинета, собираясь выскочить на улицу и проверить, показалось мне или нет, если это кот моего мужа, значит, это могло только одно: он нашел меня. Но я не успела выйти на улицу. Замок сотрясся от душераздирающего женского крика. И я бросилась в комнату Бет.